Небо напоминает перевернутую чашу из прозрачного черно-синего стекла. Луна серебряная монета на донце чаши. Свет заливает комнату, как молоко, ложится неровными белесами пятнами на ковры, на одеяло, на вышитый край наволочки и щекочет мне щеки. Леди Милдред в бархатном платье с юбками до самого пола, Стоит у подоконника и покачивает в пальцах массивную трубку. И профиль на фоне лунного диска четкий, как на старинной камее. «Боже правый, каков наглец!» — бормочет бабушка. «Прямо у меня под носом покушается на единственную внучку. Я ему устрою. Будет знать, как связываться с валтерами». Последняя часть фразы звучит уже в полный голос — Я испуганно подскакиваю на кровати, сжимая в руках край одеяла. Бабушка оборачивается ко мне, и лицо её превращается в темное пятно, как будто рябь по воде проходит. «Спи, Генни, спи, ничего не бойся», — мягко говорит леди Милдред и отворачивается. Бледные пальцы подносят курительную трубку к лунному лучу, и в ней словно искорка вспыхивает. Почти сразу же из трубки начинает подниматься тоненький серебристый дымок. Постепенно он становится гуще и гуще, как заварной крем. Леди Милдред выжидает с минуту, а затем подносит мундштук к губам и с удовольствием вдыхает ароматный дым. Спи спокойно, Генни, а с ним я разберусь сама. Верить бабушке — это привычка, не исчезнувшая даже после ее смерти. И поэтому я не спорю попусту. А закрываю глаза и сплю. Утро прошло в рутинных делах и хлопотах. Счета, деловые письма, несколько жалоб от арендаторов, докладные записки с фабрики и прочее-прочее, уже давно набившее оскомину. О ночном происшествии я старалась не вспоминать, хотя меня так и тянуло спросить у Магды, сожгла ли она злополучную ветку. Ближе к полудню пришли от мистера Спенсера расходные ведомости по вчерашнему вечеру, и о мистике на время пришлось позабыть. Траты выходили порядочные. Но огорчаться я не спешила. Во-первых, названные обеды и ужины, а также балы и тому подобные мероприятия в сезон аристократы обычно спускали гораздо больше. Во-вторых, основной доход я получала все таки не от кофейни, а от земель и от фабрики. В-третьих, впрочем, хватает и двух причин. Едва я покончила с бумагами, как вошла Магда, и сообщила, что курьер принес объёмистый конверт. Обратного адреса не было. «А никакой карточки не прилагалось?» «Нет, леди!» — жизнерадостно отозвалась Магда. Я вздохнула, поколебалась и вскрыла конверт. Внутри оказались газетные вырезки. Много, очень много. Похоже, Луи Ларон выполнил обещание. «Хорошие новости, леди!» — поинтересовалась Магда. «Очень!» — я улыбнулась. «Да, кстати, скажите мистеру Маноли, чтобы через полчаса автомобиль был готов. Нужно присмотреть за тем, как приводят в порядок кофейню». «Будет сделано, леди Виржиния?» Откликнулась она и вдруг нахмурилась. «Только это, мистер маноли то приболел, верно? Я его утречком видала, так он к гаражам шел. И доложу вам, бледный был и замученный, словно всю ночь не спамши». «Неудивительно», — пожала плечами я. Вчера ему пришлось развозить людей после того, как он уже доставил меня домой. Но если мистер Маноли действительно болен, пусть возьмет выходной. Сегодня у меня много свободного времени и ни одной деловой встречи. А до кофейни я могу прогуляться и пешком. Так и передайте ему, Магда». Как бы то ни было, но пренебрегать обязанностями водителя Лайза не стал. Ровно через полчаса Бейкер уже ждал меня. Устраиваясь на мягком сиденье, я невольно удивилась, как раньше справлялась без автомобиля. Графиня путешествует в омнибусе или на своих двоих, кому расскажешь и не поверят. И я бы сейчас тоже приняла подобное за досужий вымысел. Быстро же мы привыкаем к благам. После грозы бромлю посвежел. Дождь отмыл пропыленную листву, и к нам словно вернулась ненадолго цветущая весна. Горожане тоже вздохнули свободнее. На улицах стало вдвое больше экипажей и автомобилей, почтенные леди и джентльмены неспешно совершали мацион, прогуливаясь по аллеям парка Найтбридж или вдоль живописной Гарден-стрит. Пожалуй, если бы пришлось открыть сегодня кофейню, то без посетителей мы бы не остались. Даже наоборот, пришлось бы кое-кому отказать. Впрочем, для того, чтобы окупить расходы на вечер памяти Патрика Мореля, нужно по меньшей мере 10 удачных дней. Остается надеяться, что для расследования это мероприятие оказалось более полезным, чем для моего банковского счета. Тем временем автомобиль подъехал к старому гнезду. Лайзо с некоторой задержкой вышел и открыл для меня дверцу. Только тогда обратила внимание на то, что его смуглое лицо стало землисто-серым, как у больного, и вспомнила о словах Магды. Он подал мне руку, помогая выбраться из салона, и я вздрогнула. Пальцы были холоднее льда. По нынешней-то летней жаре. «Спасибо», — улыбнулась я Лайзу, хотя благодарить за нечто само собой разумеющееся было странно. «Мистер Маноли, Стефан говорил, что вчера вы вернулись довольно поздно». «Около четырех утра, леди», — почтительно ответил он, отведя взгляд, и слишком быстро отпустил мою руку. «Странно». «Раньше, кажется, Лайза старался продлить любое случайное прикосновение». Ненавязчивые знаки внимания, которые приятно получать от красивого человека, пусть бы даже и неравного по положению в обществе. А заснул и того позже. Вот как. Похоже, Лайзо просто не выспался. Надо бы действительно отправить его отдохнуть, но без намеков на слабость и бледный вид. Мужчины в некоторых вопросах бывают щепетильнее иных леди. «В четыре часа по полуночи?» «Боюсь, я теперь чувствую себя немного неловко, мистер Маноли. В моем голосе было неподдельное смущение. «Я скажу мистеру Спенсеру, чтобы он выписал вам премию за Арвения в работе. И завтра можете взять выходной с утра и приехать за мной только к закрытию кофейни». «Благодарю за заботу, леди». Вновь подчеркнуто вежливо поклонился Лайзу. «Но позвольте мне сопровождать вас завтра». Сказать по секрету, Элис рекомендовал присмотреть за вами до конца этого расследования для вашей же безопасности, леди Виржиния. «Не сочтите за пустое бахвальство, но я могу оказаться полезен». «Разумеется», — улыбнулась я Лайзу. «Однако настаиваю на том, чтобы вы хорошенько отдохнули. Водитель не должен засыпать в дороге, верно?» «Этого не случится, леди». «Мне остается только довериться вам, мистер Маноле. «Как будет вам угодно, леди». Сильно же Лайзо устал, если держится так отстраненно. Почему-то я почувствовала досаду. Совсем не похоже на его обычное поведение. В кофейне же мысли о возможной болезни Лайзо вылетели у меня из головы. Слуги под руководством Георга сняли афиши с Морелем и расставили мебель как следовало. Однако никому и в голову не пришло заменить траурные цветы на более жизнерадостные. Некоторые, конечно, можно было бы оставить, но многие букеты изрядно повяли. Листья уныло обвисли, а лепестки стали отлетать. Да и взятые в аренду подсвечники никто не догадался вернуть. Словом, за делами время прошло незаметно, и когда в четверть седьмого Элис постучался с черного хода, это стало для меня неожиданностью. «Вечер добрый, Виржиния!» — ослепительно улыбнулся он. От него буквально исходила энергия, как свет от солнца. И не скажешь, что этот человек лег спать уже под утро. Все работаете? Неужели вам никогда не хочется провести денек в праздности, как и положено аристократам?» дурнов же вы мнение об аристократах! В притворном возмущении взмахнула я рукой. Добрый вечер. Дурново! Они того стоят, безапелляционно заявил Элис и, не дожидаясь приглашения, занял место за своим любимым столиком. Мистер Кале еще не приходил? Нет. Однако у меня есть то, что скрасит вам ожидания. Едва сдержала я торжествующую улыбку, неподобающую леди. Полагаю, вас заинтересует содержимое конверта, который лежит прямо перед вами». «Этого, что ли?» — спросил Элис. И, не дожидаясь ответа, с потрясающей непосредственностью сунул нос в конверт. «Подборка газет по теме? О, Виржиния, просто бальзам на мою душу! Вот заодно и проверим некоторые гипотезы». «К слову, о необычных гипотезах. Я тут выяснила одну прелюбопытную вещь. Вы знали, что Патрик Морель должен был в следующем спектакле играть повесившегося от неразделенной любви юношу?» Несмотря на жару, у меня по спине пробежал холодок. «Нет, не слышала. А что это за пьеса?» «Классика!» — неопределенно взмахнул рукою Элис. «Обманутый Питер! Слышали о такой?» «Разумеется!» — откликнулась я с видом оскорбленной «Добродетели». «У меня хорошее образование». «Да-да, пансион для благородных девиц, я помню», серьезно ответил детектив. Глаза у него смеялись. Жаль, что я сам, не девица, и образование у меня уличное. Мне, к сожалению, эта пьеса была незнакома. Название я слышал, а вот сюжет, увы. Иначе заинтересовался бы делом гораздо раньше. Я ведь знал, что Морель собирается играть главную роль. Афиши в центре города, статья в сплетнях. Помните, о чем эта пьеса? «Юноша по имени Питер О'Райли, состоятельный и из хорошей семьи, влюбляется в красавицу Гипси». Он дарит ей дорогие подарки, представляет родителям. Дело идет к свадьбе, но строгий отец, конечно, против безродной невесты. Заучена отозвалась я. Пьесу эту мне приходилось читать раз пять, не меньше. И дважды я видела постановку на сцене. Благодатный классический сюжет, не чуждой нравоучительности. Куда сходить всей семьей, если не на обманутого Питера? Отец нанимает сыщика, тот неделю следит за Гипси и обнаруживает, что она уже обещалась обвенчаться с шестью молодыми людьми. Узнав эту новость, Питер Орайли сходит с ума от горя и вешается на цветном поиске, который хотел подарить невесте. Совершенно верно. Напоминает ситуацию с нашим актером, верно? Азартно подмигнул мне детектив. Взъерошенный, по птичий и непоседливый, он был похож на юркую черноголовую синицу, которая за день целый город облетит, везде побывает. Правда, Морель повесился не на поясе, но возлюбленная это у него была. И это подводит нас к тому, что кто-то имитировал ход пьесы. Либо убийцы не чуждаются хорошей шутки, либо сам Морель был человеком с чувством юмора. «Возможность сумасшествия исключаем. По описаниям свидетелей и друзей, Морель не похож на психа, ни на тихого, ни на буйного», продолжал оживленно объяснять Элис, не отвлекаясь от перелистывания газетных вырезок. «Я мысленно подсчитала, сколько их всего, и обомлела: Святые небеса, и это все о самоубийствах?» Элис, перехватив мой взгляд, усмехнулся. «Да уж, Вержини! «Только посмотрите, целая эпидемия самоубийств и несчастных случаев». «Правда, здесь у нас подборка за пять лет, да и не только о людях искусства». «Видимо, друг из газеты так стремился вам угодить, что хватал все, что под руку подворачивалось». «Но уже сейчас обнаруживаются любопытные совпадения. Вот взгляните сюда». И он передал мне один из серых листков. Я осторожно взяла заметку. Судя по дате, она относилась к событиям трехлетней давности — В ней говорилось о неком мистере МакМаффине, молодом эсквайре и заядлом игроке. Первая половина заметки посвящалась тому, как из раза в раз он ставил на одну и ту же лошадь, можжевеловую ягоду. На двадцать третий раз, автор подчеркивал это особо, ставка оказалась верной. Мистер МакМаффин сорвал солидный куш. Как охотно рассказывала его престарелая мать, «Выигрыш счастливчик хотел потратить на офицерский патент» о котором скудные доходы от земли даже мечтать не позволяли. И вдруг этокое чудо. Однако исполнить свое желание МакМаффин не успел. Его нашли в собственном доме, покончившем жизнь самоубийством. «Ужасное событие, удар по всем нам», — сетовала мать, оставшаяся с двумя дочерьми 15 и 13 лет и солидным пятном на репутации семьи. Гаральд был истинным сыном своего отца», Конечно, он поигрывал на скачках, но никогда не позволял нам остаться без единого Рейна. Разумно вел дела. С чего ему было стреляться, и ума не приложу. Он даже представил нам свою невесту, девушку бедную, но честную, да и офицерский патент был уже у него в руках. Дальше автор заметки рассуждал о том, что горе несчастной женщины скрашивали почти 6 тысяч хайрейнов — выигрыш юного МакМаффина. Мол, с таким приданным пристроить дочь за до хорошего человека — не проблема. Я дочитала и подняла глаза на Элиса. Оказалось, что он все это время терпеливо ждал, не отводя от меня серьезного взгляда. Что вы думаете, Виржиния? Я думаю, что следует поговорить с юными мисс МакМаффин и их матерью. «Нужно узнать, что стало с невестой этого несчастливца. В статье нет ни одного упоминания о ней, хотя похороны расписаны весьма подробно». Постучала ногтем я по заметке, лежавшей на столе. «Соображаете, Виржиния!» — улыбнулся Элис, осторожно забрал у меня бумажку и отложил ее в меньшую стопку. И таких историй тут несколько. Два самоубийства и один несчастный случай. Все они произошли с людьми, так или иначе получившими большую сумму. К ним мы прибавляем двоих стариков, обладателей солидного состояния, скончавшихся по естественным причинам, и писателя Дикона Шарля. Итого с Моррелем семь трупов за три года. Интересная статистика, верно? Я молча кивнула. Мне стало не по себе. Да и к тому же в двух статьях упоминается небогатая невеста и ни разу ее имя. «Вы думаете, что...» — начала я. Но Элис только досадливо от меня отмахнулся. «Я пока ничего не думаю, Виржиния. Посудите сами. Если человек молод и богат, наверняка у него будет невеста. А что до остального...» «Принесите-ка мне кофе, если не сложно. Нужно хорошенько поразмыслить». «Я вам не служанка, Элис». «Разумеется. У какой служанки такая прямая спина и глаза такие сердитые? Ну-ну, успокойтесь. Взгляд, что ведро ледяной воды зашиворот» подкупающе улыбнулся Элис. «Просто мне нужно, чтобы вы отошли ненадолго. Я тут вижу, как мнется перед дверьми мистер Кале. Судя по всему, он боится именно вас. Чем вы его вчера так напугали, интересно?» Я вспомнила о злосчастном парике и как можно равнодушнее пожалуй плечами. «Ничем, Элис. Спросите лучше у него». «Спрошу непременно», — пообещал детектив, и улыбка у него стала лукавой. «А вам очень идет румянец, Виржиния?» «И Лайзу позовите, будьте любезны, он мне задолжал рассказ», — крикнул Элис уже мне в спину. Кофе в зал, разумеется, отнесла Мадлен, причем не горький, как любил детектив, а приторный, с тремя ложками сахара и большим количеством молока. Вряд ли это можно было бы назвать даже маленькой победой над Элисом, но я почувствовала себя частично отмещенной за минуту смущения. Впрочем, чувство это улетучилось, стоило мне пройти в зал и увидеть, как детектив поит переслащённым кофе Эрви на Коле, а сам нетерпеливо посматривает на двери кухни. Добрый вечер, леди Виржиния, подскочил художник, слегка заикаясь, и машинально коснулся кончиками пальцев густой шапки волос. Теперь, как я знала, не настоящих. Рад видеть вас. Пр Простите ради всех святых за вчерашнее. Я просто был несколько обескуражен и за что Нахмурила я брови в притворной задумчивости, а затем виновато улыбнулась, опуская взгляд. «Честно говоря, мистер Кале, вчера у меня так болела голова, что я совершенно не помню, чем закончился вечер. Смутно вспоминается мне ссора между мисс Макнайт и мистером Палмером, да еще то, как вы говорили о своем визите в апартаменты невесты Патрика Мореля. Кажется, вы обнаружили там нечто необычное». Слушая меня, Эрвин Колес сначала просветлел лицом, а потом вновь помрачнел. Да, можно сказать и так. Он зябко натянул на костяшки пальцев слишком длинные рукава лилового сюртука. Тонкие, испятнанные краской пальцы нервно поджались. Знаете, это одна из тех аккуратных маленьких квартир, которые снимают за солидные деньги, приплачивая за спокойное место и отсутствие лишних глаз. Я таких много повидал. Обычно хозяева у них строгие и тщательно следят за соблюдением чистоты. А тут я словно в притон попал. Все перевернуто кверху дном, ящики валяются посреди комнаты, воздух затхлый, вещи разбросаны, чулки висят на люстре. Эрви насекся, неуверенно посмотрел на меня, покусывая бледные губы, и продолжил неохотно. А на полу множество темно-коричневых пятен. Мне кажется, это кровь, добавил он совсем тихо. «Вы обращались в Управление спокойствия?» — жестко спросил Элис. Художник втянул голову в плечи. «Нет, не успел. Я был настолько шокирован. Только и сумел, что закрыть за собой дверь и отправиться домой. К тому же вечером нужно было идти в кофейню». «Хорошо», — перебил его детектив. «Даже просто замечательно. Завтра... Нет, сегодня ночью пойдем и навестим жилище этой загадочной особы. Я тогда точно скажу вам, кровь это или просто темные пятна от чая». Нужно только заскочить ко мне домой и взять кое-какие инструменты и реактивы». «Виржиния, вы мне не одолжите своего водителя?» Сердце мне кольнуло что-то похожее на ревность. «Лайзо мой водитель и работает на меня, а не на управление. Но спустя всего один вздох я усмирила гордыню. В конце концов, это нужно для дела, а не Элису лично». «Хорошо, забирайте». «Если Мадлен сумеет его добудиться, разумеется», — едко добавила я, не удержавшись от шпильки. «Видите ли, он вчера так устал, что сегодня просто с ног падает». «Это Лайза-то?» — недоверчиво переспросил Элис. «Быть такого не может. Он может по три ночи бодрствовать и цвести, как майская роза. У Зельды все сыновья двужильные, а Лайза так и вообще трехжильный». «Он повыносливее меня будет», — детектив озадаченно нахмурился. Разве что он вчера хватил лишку. Кажется, Лайзу говорил что-то насчет того, что ему пришлось пропустить стакан другой виски с Палмером, чтобы разговорить его. Но стакан или даже два, пусть и самого крепкого напитка. Не стакан, а добрую бутылку. Раздался от двери хрипловатый баритон Лайзу. Вид у моего водителя по-прежнему был бледный, несмотря на послеобеденный сон в апартаментах наверху. Или две. Ну и гораздо пить этот актеришка, «Да и наблюдательный, что алманский шпион. С таким не выплеснешь потихоньку стакан под стол». «Ну, я и не таких перепивал. «Не лучший повод для хвостовства», — прохладно заметила я. Жалость клайза тут же улетучилась. Если он выпил лишнего, то это был исключительно его выбор. «Что такое у вас в руках, мистер Маноли? Извольте пояснить». «Кофе и пирожные», — блекло улыбнулся он и шагнул ближе, демонстрируя под нос. Мистер Белкрафт велел передать. Он, кажется, недоволен тем, что вы пропускаете обед. «Глупости», — отмахнулась я, — «Йорк мне не опекун. Впрочем, ставьте сюда, от пирожного я не откажусь. Надеюсь, откровение Палмера не относятся к тем, от которых может стать дурно за едой». Нет, улыбка его стала чуть шире. Напротив, это одна из тех историй, которые любят обсудить за чашкой кофе. Эсмонд Палмер — величайший сплетник из всех, кого я когда-либо видел. Элис в предвкушении подался вперед, едва ли не ложась грудью на стол. И о чем же он говорил? О Мореле, и только о нем. Лайза переступил с ноги на ногу, быстро посмотрел на меня и отвел глаза, словно благовоспитанный юноша из хорошей семьи. Я вздохнула, но жестом разрешила ему присесть за наш стол. Конечно, Лайза всего лишь слуга, но в расследовании он принимает участие наравне со всеми. Кажется, Эсмонт просто им одержим. Морель якобы отбирал у него лучшие роли, клеветал, устраивал жестокие розыгрыши и, разумеется, уводил женщин, куда же без этого. «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался Эрис, «что за розыгрыши? Мистер Кале, ваш друг был склонен к злым шуткам?» — обернулся он к художнику. Тот пожал плечами. «Отнюдь Пэтси очень добрый и чуткий был», — отвел глаза в сторону Эрвин. «Я придумывать не стану, не с руки мне это», — только пожал плечами Лайзу. «Эсмонд совсем другое рассказывал». «Например», — поощрительно улыбнулся детектив, — «например такое». Месячишки с два тому назад была премьера какого-то спектакля. Зрители, как говорится, пьесу приняли благосклонно, да и газетчики ее расхваливали будто нанятые. Хозяин театра возьми, да и устрой в честь такой удачи праздник. Звали всех актеров, да и приблудного народу хватало. Но это присказка, а сказочка вот о чем. Патрик Морель угостил Эсмонда странным вином. Говорил, что это, мол, подарок от дорогого человека и большая редкость. Но после первого же бокала Эсмонд почуял неладное. Жар, сердцебиение, сухость во рту. Словом, и дурак поймет, что в вино какой-то дряни намешано. Потом в глазах у бедняги потемнело, и то, что случилось дальше, он не запомнил. А на утро над ним вся труппа потешалась. Он якобы делал непристойные намеки ведущей актрисе, ее дублерши, помощнице режиссера и якобы самому Петси Морелю. «А ему-то зачем?» — хмыкнул Элис лайза только улыбнулся хитро и развел руками. Сам Эсмонд-то и не помнит ничего подобного. Но перепутать с ним удрено было. Волосы-то Пэтси не кудрявые носил длинные, как у девицы. Бороду брил, усов не жаловал. Как тут с пьяных глаз не ошибиться? «Я бы не ошибся», — авторитетно заявил детектив и прищелкнул пальцами. «Кстати, а не была ли та бутылка подарком невесты? Тем...» хм...» Он быстро оглянулся на меня, — любовным зельем. Тогда все становится на свои места. Патрик Морель, желая подшутить над соперником, делится с ним напитком. Паумер испытывает снова этот взгляд. Вполне понятные чувства. Разумеется, действия состава приписывают эффекту опьянения. Кажется, с этим ясно. Вы что-то хотели сказать, Виржиния? Да, кивнула я. Сделать бы Элису замечание, но он ведь неисправим все равно продолжит звать меня по имени, даже в присутствии посторонних. Остается утешаться тем, что мистер колена на сплетника не похож, а Лайза, он, пожалуй, на особом положении. Подумайте вот о чем. Если ваше предположение верно, и Морель предложил Палмеру вина с любовным зельем, не значит ли это, что он сам был введен в заблуждение? Элис настороженно замер. Оранжевые солнечные лучи падали только на одну половину лица, и оно казалось наполовину парализованным, гротескным. «Поясните, леди!» На вечере памяти мне пришлось выслушать много историй о Морели, Начала я, чувствуя себя не слишком уверенно. И у меня не сложилось впечатление, что он был склонен к шуткам, отдающим дурным вкусам. Мореля редко видели пьяным, он был неизменно вежлив с поклонницами, Не скандалил по пустякам с режиссером и не сорил деньгами. Это потому, что Пэтси помнил то время, когда он был беден. Неожиданно зло произнес Эрвин. Помнил, как мы добирались до Аксонии, довольствуясь порой одними гнилыми овощами на завтрак и ужин. Горячая пища, свежая постель, да хотя бы крыша над головой. Об этом и мечтать не приходилось. Слава и богатство достались нам тяжело. Каждый рейн. Каждый восхищенный взгляд — награда за труды, а не подарок, а разбрасывается обычно тем, что достается легко. На лице Элиса появилась скука. Он, конечно, терпеливо позволил художнику закончить его пламенную речь, но уже к середине ее, вероятно, принялся обдумывать свои гипотезы. «Можно поспорить с последним утверждением», — произнес детектив, когда Эрвин договорил. «Однако в целом мысль ваша мне ясна. Как и ваша леди Виржиния». «Вы хотите сказать, что Морель не мог устроить такой жестокий розыгрыш?» «Да не жестокий же!» Не выдержала я и нахмурилась раздраженно. «Глупый!» «Представьте, что на празднике кто-то открывает бутылку. Маловероятно, что ее осушит один человек. Наверняка каждый захочет попробовать хотя бы по бокалу. И что из этого выйдет?» Эрвин от чего то густо покраснел и поспешил запить свои мысли крепким кофе. А Элис рассмеялся. «Да уж, ненависть всей трупы ему была бы обеспечена. Соглашусь с вами, леди. Похоже, что Морель сам не догадывался, чем угощает своего соперника по сцене. Вопрос в том, откуда к нему попала эта бутылка». «Возможно, это невеста — брачная аферистка?» С небрежно самоуверенным видом знатока предположил Лайзу. «Тебе видней», — с неуловимой иронией ответил Элис. «Но она же мертва!» Взволнованно подскочил художник, случайно толкнув столик. Моя чашка была полной, и кофе выплеснулся на стол некрасивым пятном. «Мертва! С чего бы ей быть мертвой, если в смерти Пэтси виновата она?» «Кто мог? Погодите, погодите!» Поспешно перебил его Элис и, поднявшись, надавил ему на плечи. «Присядьте! Успокойтесь! Никто пока не знает, что там случилось с несчастной девушкой и существовала ли она вообще!» Вот наведаемся в ее жилище, и я тогда смогу сделать кое-какие выводы, но сейчас увольте». И следует помнить, что главная версия пока — доведение до самоубийства с целью получения денег, тех самых выигранных на скачках. Поэтому можно рассмотреть, например, вариант с бандой аферистов. «Это как?» — художник беспомощно плюхнулся обратно на стул. «Вы же не думаете, что невест было несколько?» Элис переглянулся с Лайзо, и оба они расхохотались. Уж не знаю, что почувствовал мистер коле а вот мне стало обидно. Не все так хорошо разбираются в преступном мире. Для неспециалиста путаться в терминах и понятиях ничуть не стыдно. Ведь Георг, к примеру, не смеется, когда Элис называет чаем или степ бхарцкого кустарника, и мятно-липовый настой с медом, и отвар из ромашки. Поймав мой недовольный взгляд, Лайза поперхнулся смешком и мгновенно посерьезнел. «Возможно, в Бромли и впрямь работает банда юных красавиц, но вряд ли». «Я могу, конечно, спросить ума...» Он посмотрел на Эрвина и сообразил, видимо, что тот не знает, откуда появился у строгой леди Виржинии красивый и сведущий в сыскном деле водитель. «Спросить у своего информатора, не появилось ли новеньких среди охотниц за богачами?» «А спроси!» — неожиданно оживился Элис. Я сам хотел пораспросить своих людей, но у тебя источник, пожалуй, даже более надежный. Что же касается состава преступной группы «Леди Виржиния», то я бы предположил сговор между конторой, которая принимает ставки, и некой вольной художницей, вытягивающей деньги из обеспеченных любовников. К примеру, служанка из конторы дает наводку, девушка обрабатывает клиента, а деньги делятся соответственно затраченным усилием. «В пользу этой версии говорит и история МакМаффина», — взмахнул он газетной вырезкой и задумчиво сощурился. «Кто знает, не был ли тот молодой эсквайр первой ласточкой, первой неудачной попыткой присвоить деньги». «Возможно», — согласилась я. Предположение было разумным. «А сейчас, господа, давайте пересядем за другой столик. Здесь катерть перепачкана кофе. Эту Мадлену несет, а мы пока можем продолжить обсуждение». Эрвин только сейчас понял, что он натворил со столиком и принялся смущенно извиняться. Обменявшись традиционным «я был так неловок, ах, оставьте», мы продолжили разговор. Точнее, это Лайзо продолжил рассказ, а мы стали внимательно слушать. Эсмонт Палмер воистину оказался кладезем всевозможных на орели. «Пожалуй, если бы я не устраивала вечера памяти, а пригласила его одного, мы узнали ровно столько же о покойном, сколько от всех остальных гостей вместе взятых». Правда, розыгрыши, в которых так яростно обвинял Эсмонт своего соперника, выглядели по большей части невинными совпадениями. «Подумаешь, запер случайно товарища в кладовке для инвентаря. Время-то было позднее, да и Палмар там уснул, и заметить его было сложно». «Подпорченный костюм?» Так может, это и не Морель постарался, и так далее, и тому подобное. Складывалось впечатление, что Палмар действительно помешался на сопернике. А с какой тщательностью он запоминал возлюбленных Мореля? Всех девушек Палмар назвал поименно, и список этот, заботливо составленный Лайзу, перекочевал в руки Элиса. «Эмма Миллз», — громко прочитал детектив последнее имя. «Ну что, мистер Кале? так звали невесту вашего друга?» «Нет». Взгляд у художника стал рассеянным. «Кажется, она была Мэри. В разговорах он называл ее «моя милая Мэри». «Здесь целых три Мэри», хмыкнул Элис, пробегая глазами список. «Которая?» «Фамилию я не помню, но м -м, можно ведь поинтересоваться у квартирной хозяйки». «Вы знаете, где жила эта несчастная девушка, но не помните ее фамилию?» — удивился Элис. «Вот уж точно, люди искусства странные, все до одного. Откуда вы вообще узнали, где она жила?» «О!» — он словно растерялся на мгновение. «Я расспросил мальчишку, помощника гримера в театре. Он весьма смышлен, и Пэтси иногда передавал мне с ним записки. Оказалось, что мальчик в последнее время часто носил послания для одной красивой девушки — «По описаниям она очень похожа на невесту Пэтси», — уверенно закончил художник. «Обязательно потом потолкую с этим... хм... мальчуганом», — задумчиво пообещал Элис. «Укажете мне на него?» «Непременно». «Вот и договорились. Итак, Лайзо, что там еще у тебя осталось из плетен весело поинтересовался детектив. «Ничего особенного». Сделанный небрежностью, пожал тот плечами и вдруг посмотрел на художника внимательно и с нетерпеливым ожиданием, как рыбак смотрит на дрогнувшие поплавки. Эсмонд Палмер говорил, что свой выигрыш Морель боялся хранить дома. Воры, грабители, мало ли что. Зато у его друга был, мол, подходящий сейф. «У друга?» — эхом переспросил Элис. «У Эрвина коле. Художник, кажется, совсем растерялся. «Да, сейф у меня был и есть, разумеется, я там храню дорогие краски. А почему вы так смотрите на меня?» Он беспомощно переводил взгляд с довольного Лайза на хмурящегося Элиса и в конце концов обернулся ко мне словно за поддержкой. «Леди Виржиния!» «Морель отдавал вам на хранение деньги?» — спросила я. И Элис поморщился, бормоча. но «Ну как же можно так в лоб?» «Нет, что вы!» — непонимающе моргнул «Эрвин!» и вдруг лицо его залила смертельная бледность. «Вы же не хотите сказать, что я...» «Возможно, кто-то вас пытается подставить, мистер Коле, быстро перебил его детектив и подкупающе улыбнулся. «Не стоит нервничать. А теперь подумайте хорошенько и постарайтесь вспомнить, не отдавал ли вам Пэтси каких-нибудь вещей на хранение, не обязательно денег. Может, это был сверток, или коробка, или старинная книга». Словом, что угодно, лишь бы туда можно было спрятать несколько банкнот. «Тогда уж не несколько, а целую пачку?» — не удержалась я от комментария. «Если выигрыш Морелю выплатили не чеком, а в банкнотах, то она должна выйти солидной по объему. Самая крупная банкнота имеет достоинство в 50 хайрейнов. Выигрыш у нас составляет около 2000. Итого получается 40 банкнот, жестких и плотных, на шелковой бумаге. Просто так между листами книги такую пачку не заложишь». «Ценные наблюдение, леди Виржиния!» С неуловимым оттенком иронии заметил Элис. «Вы обладаете редкой способностью к месту сообщать общеизвестные факты. Разумеется, никто не будет прятать пачку между листами книги, но ведь можно же и вырезать выемку для нее». Впрочем, это пустые измышления. «Мистер Коле, так передавал ли вам что-либо ваш друг незадолго до смерти?» Повернулся он к художнику и спиной ко мне, фактически исключая из разговора. Кофе от чего-то стал отдавать солью. Я медленно выдохнула и растянула губы в той бездумно-загадочной улыбке, от которой на щеках появляются умильные ямочки, а взгляд становится пустым, будто у куклы. Паршивенькая гримаса, зато ее можно держать часами без всякого напряжения. Нет, он не передавал ничего. Хм, и даже не заговаривал об этом? Нет. Хорошо. Возможно, Палмер просто пересказывает слухи, А может, оговаривает вас. У него есть мотив? Не знаю. Изнеможенное бесконечным днем солнце медленно склонялось к горизонту. Лучи его приобретали все более насыщенный ржавый оттенок и ползли вверх по стене. В медово-прозрачном свете парили легкие пылинки. Мне казалось, что при каждом вдохе они царапали горло, но это, конечно, была просто иллюзия, как и равенство людей, сидящих за этим столом. Детектив Управления Спокойствия, свободный художник, бывший аферист и дурочка-графиня, возомнившая себя сыщицей. По делом тебе, гинни. Леди Вержиния! слова Лайза донеслись, как через вату. Я повернула голову, встречаясь с ним взглядом. Зеленые, что у кошки, глаза следили за мною пристально. Что-то случилось? О нет, опустила я ресницы. Просто вспомнила об одном деле, нетерпящем терпящем Прошу прощения, мне надо перемолвиться словом с мистером Белкрафтом. «Идите, идите!» — махнул рукой Элис, так и не посмотрев на меня. «И пришлите, пожалуйста, несколько листов бумаги и карандаш. Мне нужно сделать кое-какие пометки». «Вызовите Мадлен», — указала я на серебряный колокольчик и поднялась. «Покидаю вас, господа. Если вам понадобится что-то еще, просите Мадлен или Георга». Держа спину ровно, как учили монахини в пансионе, я пересекла помещение. В галерее между залом и кухней остановилась. Здесь было сумрачно и тихо. От черного входа с улицы доносились негромкие голоса. Это Георг что-то втолковывал слугам. Мэдди бойко стучала каблучками наверху, то ли убиралась, то ли раскладывала вещи. Я прислонилась к стене и медленно выдохнула сквозь зубы, чувствуя спиной все изъяны дерева, каждую трещинку, каждый скол. Элис не сказал ничего особенного. Он вел себя, как обычно. Отчего же чувствую себя так глупо? Слишком увлеклась, пожалуй, поверила в свою ценность, открыла душу и позволила сесть себе на шею. И кому? Безродному выскочке из управления, возомнившему о себе не невесть что? Ученые мужи пишут, что наш век сломал сословные предрассудки. Возможно, так и есть. Деньги нынче стали важнее титула. Скандальную известность ценят выше скромности и благопристойности, а практичность и умение сколотить состояние любой ценой, невзирая на средства, уважают больше меценатства. Может, Элис считает меня благородной бездельницей, великосветской пустышкой и потому позволяет себе такие выходки? Право не знаю. Да, возможно, мой ум не так изворотлив, как у него. Я не так смела, не умею обращаться с оружием, за исключением шляпной шпильки и старинного револьвера. Но и Элис вряд ли справится с управлением кофейней с нерадивыми арендаторами, с фабриками, с объединенными землями графств Эверсон и Валтер, в конце концов. А ведь мне приходится помнить еще и о светских обязанностях, о непременных званых обедах и ужинах, о появлении на балах и прочих публичных мероприятиях в сезон, о ежегодном посещении старого гнезда особами королевских кровей, о налаживании свежих и поддерживании давних связей среди знати, На плечах моих лежит ответственность за судьбы Мадлен и мисс Тайлер, Магда и миссис Хатт, Георга, в меньшей степени нужно признать, и многих, многих слуг в особняке, загородном поместье и в замке Валтеров. И все это лишь часть моих обязанностей, наложенных происхождением и положением в обществе. Пусть я невеликолепная леди Милдред, чья слава гремела по всей Эксонской империи и за ее пределами, но и меня уважают среди аристократов, так же, как Элису уважают среди тех, кто связан с управлением спокойствия. Можно сказать, что у нас обоих особое положение. Только для меня оно как корсет, заставляющий постоянно держать спину прямо и стараться быть лучше и сильнее, чем я есть. Звание леди обязывает. А Элис... Элис... Свою исключительность использует как некое орудие, позволяющее подняться над правилами и плевать на головы тем, кому бы он в ином случае кланялся до земли. Получается, что гений его развращает? Леди Виржиния, простите великодушно, но вы уже с полчаса стоите тут камень камнем. Не случилось ли чего? Если вам дурно стало или еще что приключилось, вы скажите. Чем смогу, тем и помогу. Я подняла глаза. Против света мало что можно было увидеть, но то, что Лайза искренне обеспокоен, чувствовалось и по голосу. Мой водитель остановился на подобающем расстоянии от меня в трех шагах, не пытаясь по обыкновению сократить его до одной вытянутой руки. Сквозь широкие рукава белой рубахи просвечивало оранжевое солнце, или, вернее, его рассеянные, отраженные от стен кофейни, лучи. Лайза скрестил руки на груди, а голову покоршачий наклонил в бок «Очень любезно с вашей стороны проявить заботу, мистер Маноли, но не беспокойтесь». Губы у меня вновь растянулись в той же пустой улыбке. Я всего лишь задумалась о том, что же отличает людей благородных от низких. «И к каким же выводам вы пришли, леди Виржиния?» Кажется, Лайза улыбнулся, но мой ответ заставил его помрачнеть. «К такому...» что рождение в определенной среде и надлежащее воспитание во многом определяют наше поведение в дальнейшей жизни. Не зря люди разделяются на аристократов и черни. И порою пропасть между леди и выходцем из трущоб не только в титуле. А эту пропасть... Лайза запнулся. Ее можно преодолеть как-нибудь. Чаще всего она непреодолима. Леди Виржиния. «Я. Вступайте в зал, мистер Маноли. Безразлично махнула я рукой. «Этим вечером вашими услугами будет пользоваться мистер Норман, а я, пожалуй, вернусь домой». Этот диалог словно отрезвил меня и вернул ясность рассудка. Обижаться на Элиса или ставить расследованию палки в колеса было бы неразумно и недостойно леди. Но и помогать детективу, как ни в чем не бывало, тоже. Поэтому я, как и сказала Лайзу, вернулась в особняк на Спейро плейс и посвятила остаток вечера личным делам, выбросив из головы всех художников, актеров, убийства и самоубийства.